Сказать было легко, а вот выполнить оказалось намного труднее. Скакуны, которым было далеко до образцов силы и выносливости, за целый день беспрерывного движения вымотались и замерзли гораздо больше своих наездников. Поэтому ускорять шаг они не желали и уже не могли. После нескольких минут понуканий и ругательств Вольфганг оставил все попытки. Вскоре предсказания рваной мордой сбылись. Из неба, из стремительно темнеющих туч, посыпался редкий моросящий дождь. Плащи быстро намокли, превратившись из защиты в обузу. Скалогрыз развязал свой мешок и извлек из него оплетенную бутыль. «По-моему, сейчас как раз настало время для подарка сумасшедшего старика. Надеюсь, здесь все по-честному». Он откупорил бутыль и жадно хлебнул из горлышка. Лицо его исказило гримаса отвращения. Сделав пару глотков, гном утер губы, прохрипел а «Не обманул сучий сын!» — и протянул Вольфгангу. «Клянусь гранитными предками! Это пойло достойно самых жутких ругательств! Сильная вещь!» Рыцарь тоже приложился к бутылке. Его спутник оказался прав. Огненная жидкость обжигающим потоком пролилась в желудок, откуда тепло приятными волнами начало распространяться по замерзшему телу. На лице само по себе вновь появилась широченная улыбка. «Да уж, есть чему порадоваться!» — ехидно проворчал Рогар. «Жизнь прекрасна и с каждой минутой становится лучше!» Вольфганг ничего не ответил, и дальше они ехали в молчании, все глубже увязывая в бесконечном шуме дождя, в сером вгущающемся мраке, напрасно кутаясь в промокшие плащи, уже не способные защитить от разбушевавшегося ветра. Начало казаться что их путешествие никогда не закончится. Что так и будет видеться впереди каменная дорога, по которой теперь шумом устремлялись вниз мутные потоки воды. Что вокруг вечно будут возвышаться угрюмые зловещие ели, сливающиеся в полутьме с породившими их склонами в одно сумрачное марево Вольфганг задремал, несмотря на холод, и перед глазами у него проносились лица. Некоторые он не знал, другие были смутно знакомы. Будто им доводило встречаться когда-то давным-давно Другие узнавал сразу Рихард Мастер Фредерик с грустной усмешкой на тонких губах Хрупкая зеленоглазая девушка, в которую он был некогда влюблен Лукавый пройдоха скалогрыз Невозмутимо посасывающий свою трубку Старый сказочный ксенеус Печально качающий головой «Не оглядывайся!» — сказал он ему «Не оглядывайся, юноша!» Или вороны настигнут тебя? Вороны. Сильный тычок под ребра прервал дрему. Рыцарь вздрогнул и пришел в себя. «Не спи!» — сказал Громшот. «Мы почти на месте!» Они стояли на вершине холма. Тракт уходил вниз, проползал через лощину и вновь взбирался. Точно к воротам крепости алхимиков. Зрелище было удивительное. Цитадель вырастала из скалы, казалось, ее продолжение. Могучие бастионы из серого камня поднимались один над другим, взбираясь вверх по склонам, подобно огромным ступеням. Массивные башни вздымались в серое небо, на вершине одной из них помещался громадный прозрачный резервуар, наполненный загадочной жидкостью, светящейся слабым зеленым светом. С барбаканов и навесных переходов сурово смотрели каменные глаза горгулий. Пелена дождя мешала различить подробности, но все трое путников уже бывали здесь и знали, что стены твердыни увиты множеством разнокалиберных труб и лестниц. Цитадель служила своим обитателям не только защитой, но и гигантской лабораторией, каждый камень которой принимал участие в том или ином эксперименте. «Там кто-то есть», — сказал Громшок. «Огни». «Действительно». На плоских вершинах двух башен горели большие костры, наверняка, чтобы привлечь внимание путников, ищущих укрытия от подступающей бури. Близость цели придала им сил. Беспрерывно понукая измученных лошадей, они всего за несколько минут добрались до ворот. Подъемный мост был опущен. Надвратную башню венчали две позеленевшие от времени бронзовые статуи – воин и мудрец. Древние хранители братства алхимиков. По обе стороны от стен торчали черные жерла пушек и выходили широкие трубы, извергающие некую бесцветную жидкость в крепостной ров. Узкие бойницы равнодушно наблюдали за пришельцами, спокойно выдерживая их настороженные взгляды. Замок жил, но не спешил встречать их.